Внук смотрел мне в рот с какой-то бесплотной завистью и продолжал мямлить. Золотые горы, которые обычно обещались на третье, не производили на него никакого впечатления. Но бабке выйти из комнаты на минуту, как он перебрасывал мне что-нибудь из своей тарелки. После этого он оживлялся и доедал всё остальное довольно сносно. Сознание, что бабка обманута, не особенно поощрительное для будущего прокурора, вдохновляла его, а вдохновение, видно, необходимо и в еде. Бабка чувствовала, что дело нечисто, но была рада, что он всё-таки ест хоть так. После такого обеда мне хотелось посидеть, поблагодушествовать, но бабка бессоремонно выдворяла меня. «Наелся, как бык, и не знает, как быть», — говорила она. «Давай, давай». Я не обижался, потому что никогда не было особенно высокого мнения о её гостеприимстве. Удаляясь с видом маленького доктора, я говорил. «Если что, позовите». «Ладно, ладно», — бурчала бабка, выпуская меня за дверь, испытывая, я это чувствовал, неодолимую потребность дать мне подзатыльник. Однако я сильно отвлёкся. Вернёмся к леденцам. Выскочив из детского сада, мы с товарищем осторожно подходим к лотку. Под стеклом простирается заколдованное царство сладостей. Беззвучно кричат петухи, беззвучно лопочут попугаи и подавно безмолствуют рыбы. Большая лиса, льстиво изогнувшись, так и застыла рядом с явно пограничной собакой, бдительно навострившей уши. В этом маленьком раю животные жили мирно. Никто никого не кусал, потому что все сами были сладкими. Мы с товарищем иногда покупали леденцы, а чаще просто стояли возле лотка, глядя на все это богатство. обычно старик, звали его дядя Месроп, не давал нам долго задерживаться. «Проходи дальше!» — говорил он и таращил глаза. Может быть, ему было жалко, что мы бесплатно пожираем глазами его леденцы, а может, мы ему просто надоедали. Зато, когда он бывал под хмельком, мы устраивали ему концерт. Пели в основном две песни «Цыплёнок жареный» и «Там в саду при долине». Песни разбирали Месропа. Бог знает, что он вспоминал. Толстые щёки его багровели, глаза делались красными. «Пропал, Месроп, пропал!» — говорил он и сокрушённо бил себя ладонью по лбу. «Мне самому эти песни нравились». Особенно вторая. Потрясали слова. «И никто не узнает, где могилка моя». Я ее понимал почему-то не как песню бездомного сиротки, а как песню последнего мальчика на земле. Никого-никого почему-то не осталось на всем белом свете. И вот один единственный мальчик сидит на крыше маленького домика, смотрит на заходящее солнце и поет. И никто не узнает, где могилка моя. Ну кто же мог узнать, если все, все умерли, а он остался один? Ужасно тоскливо. Дядя Месроп звучно сморкался и выдавал нам по петушку. Это были мои первые и, как я теперь понимаю, самые радостные гонорары. К сожалению, он бывал готов к восприятию нашего пения реже чем хотелось бы. И вот мы с товарищем стоим перед лотком. Я вынимаю из кармана серёжку и протягиваю мисс Ропу. Я знаю, что он сейчас спросит, и потому приготовился отвечать. Осторожно ухватив толстыми пальцами золотую серёжку с водянисто-прозрачным камушком внутри, дядя мисс Роп подносит её к лицу и долго рассматривает. «Где воровал?» спрашивает он, продолжая глядеть на серёжку. Нашел, говорю я. Играл возле канавы и нашел. Дома украл. Халам-балам будет, говорит он, не слушая меня. Мисс Ропу хватит свой халам-балам. Нашел, старался я пробиться к нему. Халам-балам не будет. Как не будет, горячится он. Украл, халам-балам будет. Мама-папа халам-балам. Милиция, большой халам-балам будет. Не будет милиция, не будет халам-балам. Говорю я. «Я нашёл, нашёл, а не украл!» Лицо у месропа озабоченное. Он достаёт большой грязный платок и протирает серёжку. Камушек сверкает, как капелька росы. Продолжая бурчать, он заворачивает серёжку в платок и запирает её узелком. Платок осторожно всовывает во внутренний карман. И вот открывается лоток. Волосатая рука месропа достаёт двух петушков, Потом, немного помешков, добавляет двух попугаев. «Алам-балам будет!» — говорит мисс Роб, не то сожалея, не то оправдываясь, и передаёт мне увесистый пучок леденцов. Я делюсь с товарищем, мы бегом огибаем угол, и вот уже снова в саду. Прячась за стволом старой шелковицы, жадно обсасываем леденцы. Привкус чего-то горелого придаёт им особую приятность. Леденцы делаются всё тоньше и тоньше. Сначала малиновые, потом красные, потом розовые прозрачные, с отчётливой в маленьких ворсинках палочкой внутри. Когда леденцы кончились, мы тщательно обсосали палочки. Они тоже были вкусными.